Глава 14. «Человека делают счастливым три вещи. Любовь, интересная работа и возможность путешествовать». Иван Бунин «А с тобой выгодно иметь дело, Маркус», хмыкнул Иван Васильевич, когда наш экипаж отъехал от промерзшей улицы. Раз и по десять тысяч рублей заработали. И это не считая виры, которую должны доставить сегодня вечером от Салтыковых. «Вот чего-чего, а моей заслуги в этом точно нет», — возразил я. «Если бы не ты, боярин, то моя война с Салтыковым только начиналась. Да и с князем этим тоже сцепился бы, скорее всего». «Ну да, ну да», — покивал он, соглашаясь. Правда, лицо было недовольным. «Что-то не так, Иван Васильевич?» насторожился я. Да как тебе сказать маркус вздохнул демин неправильно все это Не должны бояре таким образом деньги с других людей вымогать. А что еще оставалось делать иван васильевич Да я понимаю, но как-то гадко что ли Да я укнулся все это нам может со временем. знаешь если бы ты их всех поубивал то аукнулось бы еще хуже, пожал я плечами и намного раньше. Тоже верно, согласился боярин, но веселее все равно не стал. Князь этот мне не понравился. После непродолжительного молчания произнес я. Да, та еще крыса, кивнул Иван Васильевич. Да и какой он князь? Так, князек, одним словом, поляк. У них там настоящих князей, почитай, и нет совсем. Хорошо, если пара-тройка наберется, да и те рот от русских князей ведут а остальные — шушера. Пару деревень под свою руку взял и уже князем себя величает, а соседи такие же босяки поддерживают. «Ну, русские князья тоже разные бывают», — возразил я. «Бывают, но то сейчас. Раньше князья совсем другими были, и честь для них была не пустым словом». «Ага», — улыбнулся я. «Раньше и деревья были выше, и трава зеленее» а князья были честными и справедливыми. «А еще а мы в молодости были не чета молодежи сегодняшней», вдруг хотнул боярин и пояснил. «Дед мой так говорил, представляешь? А теперь я и сам ворчу по-стариковски. Летит жизнь». «Возможно», — кивнул я, и решил вернуться к началу дискуссии. «Но вот насчет князей я с тобой не согласен. Может быть, честь для них раньше и не была простым словом, но абсолютной истиной тоже не являлась, и сейчас так же. Знаешь, Иван Васильевич, в чем слабость чести? Я думаю в том, что каждый подгоняет ее под свои рамки. А раньше ведь тоже так было. Захотел один князь у другого город отобрать, и что он делает? Первым делом ищет причину. Приходит под стены города с войском и рассказывает всем, что, мол, тот князь бесчестный. Он его на охоте недавно оскорбил потому и надо его убить, а все имущество забрать. А на самом деле они оба на охоте собачились, как смерды. Мне кажется, что честнее было бы, если бы князь пришел соседа воевать не из-за мнимого оскорбления, а просто потому, что сильнее, не прикрываясь громкими словами, но ему надо достойно выглядеть перед смердами и другими князьями, хотя первым по большому счету плевать, кто ими правит, а лишь бы было где жить да что поесть. А другие князья и так все прекрасно понимают. Но глубокомысленно кивают и соглашаются, что вот это прям-таки по чести. «Да так, не только у князей, Маркус», — пожал плечами боярин. «У каждого своя правда». «Так было, есть и будет». «Вот этот польский князек, думаешь, что-нибудь понял?» «Нет, конечно», — ответил я. «Для него мы с тобой грабители. А про то, что сам хотел нас ограбить, поляк и не вспомнит». Вообще он мне, знаешь, кого напомнил? Маленькую собачонку. Боится, трясется, а глаза злые. И стоит к ней спиной повернуться, как сразу за жопу укусит. Еще как укусит, с серьезным видом согласился со мной Иван Васильевич. Потому надо эту собачку пнуть посильнее, чтобы и думать не смело о том, чтобы кусаться. Поставлю задачу перед Зубовым, пусть узнает все про него. «Лишним не будет», — кивнул я. «А в чем же сила чести, Маркус?» Немного помолчав, вдруг спросил Демин. «Что?» — не понял я. «Ну вот ты рассказывал, в чем слабость чести. Вот мне и стало интересно, а в чем сила?» «Сила?» — задумался я. «Да, наверное, в том же самом. Каждый человек всегда пытается оправдать свои поступки и подгоняет их под свой собственный кодекс чести, чтобы совесть не мучила». Это если она вообще есть совесть. А у тебя, Маркус, есть свой кодекс чести? Пока нет, хмыкнул я, но обязательно его придумаю. Придумай, абсолютно серьезно произнес Демин. Когда станешь князем, он тебе понадобится. И еще в одном ты не прав. Насчет смердов. Людям не плевать, кто ими правит. Если князь хороший, то даже последний холоп на его защиту встанет, и чужого князя на поднимет. Возможно, не стал спорить я. Почти приехали вроде, выглянул боярин в окошко. Да, почти. Сейчас поедим, затем людям своим распоряжение отдам, да по делам отъеду. Мы когда выезжать планируем? Чем быстрее, тем лучше, произнес Демин и уточнил. А куда по делам? Боярского сына одного проведать, ответил я. Появилась у меня одна идея если он согласится, конечно. — Надолго? — Нет, думаю, к вечеру обернусь. — Тогда можно в ночь выехать. Я пока велю сюда дилижанс подогнать. — Лучше бы парочку, — попросил я. — Зачем? — удивился Иван Васильевич. — У меня тут бояршня Иванова гостит. Хочу ее тоже домой отправить. А еще сестру с собой возьму. Небезопасно ей тут оставаться. — Ну, так-то верно. Тогда распоряжусь еще один найти. В моей усадьбе кипела жизнь. Где-то что-то строили, где-то тренировали новобранцев, а прислуга суетилась, занимаясь хозяйственными делами. Охрана на въезде удивилась, увидев меня в экипаже Деминах, да еще и в компании Ивана Васильевича. А вот Михалев, что встретил нас у крыльца, сделал морду кирпичом, словно так и надо. «О, умник!» — обрадовался я, заметив его. «Пошли, отойдем, поговорить надо». «Боярин?» — слегка склонил он голову в приветствии. Затем повернулся в сторону Демина и поклонился ему, но едва заметно, скорее обозначил поклон. «Умник!» — заговорил я, когда мы отошли немного в сторону. «Подготовь еще один десяток из опытных людей, со старшим чтобы. У меня для них задание будет». «Сделаю», — невозмутимо кивнул он, но затем все же не сдержался и спросил. «А мы как же? Для тебя тоже работа найдется». Не стал его разочаровывать я. И знаешь что? Увеличь количество своего отряда до 15 человек. Дела сейчас такие закручиваются, что лишним точно не будет. Понял, боярин, увеличу. А можно двоих новичков взять? Сам решай, тебе ими командовать, но и отвечать за них тоже тебе, так что думай. Понял, действительно задумался он. У нас проблемы? У нас куча проблем, ответил я, затем вздохнул и продолжил. На Деминах снова напали, причем очень серьезными силами. В итоге из всего рода один Иван Васильевич остался. «Светлые боги!» — прошептал Михалев. «Это что, тоже конец рода? Раньше времени не храни, побарахтаемся еще. Сегодня в ночь выезжаем в Ульчинск. Ивановы и принцессы с нами едут. Из охраны твоего обновленного десятка достаточно. Иван Васильевич с большой дружиной приехал. Да и сомневаюсь я, что по пути кто-то напасть попробует. Тот враг он подло бьет всегда, в лобовую не лезет. Понял, боярин, серьезно кивнул умник. А жрица как же, тут останется. Жрица, скривился я, с ней у меня сейчас серьезный разговор будет, после обеда. И не только с ней. Ладно, не суть, готовься, умник. После еды я сидел в своем кабинете и рассматривал подаренную Аресом шпагу и хоть убей, не мог заметить в ней ничего необычного. Хотя что-то такое явно было. Иначе как объяснить мое нежелание выпускать ее из рук? Гребаные боги. Делают, что хотят, и них не объясняют. Еще так и норовят в голову залезть. Кстати, насчет головы. Волосы у меня реально еще сильнее посветлели. И издалека этот цвет действительно можно было принять за седину. Но нет, седым я не стал. Скорее, как и сказал Иван Васильевич, волосы словно серебром облили. Необычно, конечно, но жить можно, даже в чем-то стильно. А вот глаза слегка пугали даже меня самого. Если на голове теперь было серебро, то в глазах изредка появлялось золото. Не всегда, но тем не менее. Мутант, блин. Знать бы еще, побочка ли это после удара по голове или какой-то особо изощренный умысел. «Звал Маркус», — заглянула в кабинет Майене. «Да, милая, заходи», — приветливо улыбнулся я, стараясь не показать девушке своего раздражения. «Уж кто-кто, а она точно ни в чем не виновата». «Как у тебя дела, все хорошо?» «Все хорошо», — слабо улыбнулась она. А затем подошла, села мне на колени, обняла и прижалась. «Скучаю по сестре, думаю, что надо было мне тоже с ней уехать. Ничего бы то старичо мне не сделала. А еще по Эльзе скучаю. Жива ли она? Жива, уверенно произнес я, хотя на самом деле этой уверенности уже не было. Непонятно, для чего ее вообще надо было похищать. Если чтобы помогла разобраться с фотоаппаратом, то почему немки не было рядом с ним? Значит, причина другая, и мы ее обязательно найдем. Я сейчас поеду к одному человеку и попробую его уговорить, чтобы помог. А он сможет? С надеждой в голосе спросила девушка. «Если кто и сможет, то только он», — твердо сказал я и тем самым, кажется, немного ее успокоил. «Знаешь что, милая, а собирай-ка ты вещи. Мы сегодня уезжаем в Ульчинское княжество. Вообще, я сначала хотел оставить Майну на хозяйстве в столице, но вот сейчас послушал ее и передумал. Пусть лучше рядом будет, иначе совсем захандрит». Вульчинская? удивленно распахнула она глаза. «А Эльза?» А Эльзу и без нас будут искать, обещаю, да и ненадолго мы едем. Хорошо! радостно воскликнула Майна и вскочила с моих колен. А кто еще едет? Моя сестра и боярышня Иванова. Иванова! От чего-то скривилась девушка. Что, не нравится она тебе? хмыкнул я. Задавака! фыркнула Майна, состроив смешную рожицу. А принцесса, странная она, но вроде нормальная. — Ладно, беги собирать вещи и позови ко мне Верочку. — Она тоже едет? — Нет, — покачал я головой, — пусть в храм возвращается. — Провинилась чем-то? — Беги, — говорю, Варвара любопытная, и девчонкам скажи, чтобы тоже собирались. — Я Майна, гордо задрала она подбородок. Затем показала мне язык и неторопливо удалилась. Я лишь покачал головой и попытался настроиться на серьезный разговор, а в том, что он будет серьезным, сомнений не возникало. «Здравствуй, Кайл Рис», — зашла в кабинет Верочка. Она невинно хлопала глазами и чуть смущенно улыбалась, глядя на меня. И надо сказать, что этот образ ей чертовски шел. «Привет», — кивнул я и похлопал себя по коленям. «Иди сюда, садись». А, улыбку с ее мордашки как ветром сдуло, а во взгляде появилось непонимание и даже опаска. «Вот тебе и а», — вздохнул я и махнул в сторону кресла напротив. «Хватит придуриваться, нам нужно серьезно поговорить». «Придуриваться?» — быстро справилась с удивлением девушка. «Придуриваться», — хмыкнул я. «Никогда не поверишь, что старшая жрица жива может быть глупой. Наивной, возможно, но не идиоткой же, хотя должен признать, что этот образ тебе идет». «Не понимаю тебя, Ка...» «Хватит!» — рявкнул я и стукнул ладонью по столу. «Садись!» Она какое-то время пристально меня рассматривала, затем обреченно вздохнула и все-таки села напротив. «Давно догадался?» «Да почти сразу», — пожал я плечами, — и пояснил. «Не могла жрица, которая общается с богиней, не знать, откуда я тогда появился в храме. А ты все продолжаешь и продолжаешь талдычить, — прокаял Риза. «Это тебе за глупые шутки», — фыркнула девушка. «Я ведь тогда действительно поверила», — рассказывала всем. «А мне никто не верил. Решили, что свихнулась». «Ну да, ну да, но сейчас я тебя не за этим позвал». «Это что?» – показал я пальцем на свою голову. «Волосы?» – снова невинно захлопала она глазками. «Ага, волосы. Только какого хрена они такие?» «Покрасил?» – предположила Верочка. Рр, не зли меня. А ты нормально вопросы задавай». «Нормально, значит? Ну, хорошо». «Зачем богам нужно было уменьшать мой ранг? Для твоей же защиты, и это не навсегда». «Для моей защиты?» – офигел я. «От чужого бога», – пояснила девушка. «Теперь он не сможет никак на тебя влиять. Да и другие боги не смогут, только договариваться». «П***, а почему Арес? Чтобы не вызывать подозрений». «Не вызывать подозрений?» – переспросил я. «То есть олимпийский бог появляется в столице Руси?» «Бьет меня копьем по голове, и это не подозрительно?» «Кажется, я слегка поторопился с выводами о том, что ты придуриваешься». «Ну а кто еще? перуна ты от чего-то не любишь, а злился бы еще сильнее. А матушка? Ну сам представь, Маркус, как бы это выглядело, живо бьет смертного», — хихикнула Верочка. «Да тебя бы все прокаженным посчитали. Это что же такого надо сделать, чтобы лично живо по голове приложило?» «Почему обязательно нужно делать это публично? Неужели нельзя как-то тихо, мирно?» «Того требовали обстоятельства», — серьезно ответила она, а затем пожала плечами. «Я не знаю ответа на этот вопрос, Маркус. Я всего лишь жрица, а не сама жива. Что-то она мне сообщает, но всех ее замыслов не знает никто. Это должно меня утешить, отчего ты еще сильнее разозлился я». «А кто сказал, что я должна тебя утешать?» — удивилась Верочка. «Я всего лишь отвечаю на твои вопросы. Радуйся этому. Другие смертные недостойны и этого». «Не получается у нас разговора», — немного посверлив ее взглядом, произнес я. «Не получается», — согласилась девушка. «Потому что ты слишком многого требуешь. Взгляни на это с другой стороны, Маркус. Боги — это боги». Они вне нашего понимания, даже моего. Где-то я это уже слышал, пробормотал я. Зато ты получил подарки, вдруг улыбнулась Верочка. Бесполезная шпага, скривился я. Бесполезная, рассмеялась она. Тогда не буду тебе про нее рассказывать, пусть окажется сюрпризом. Больно надо! Откинулся я на спинку кресла и скрестил руки на груди, всем своим видом показывая отношение к происходящему. И ты сказала, подарки? Что-то я кроме шпаги ничего не вижу. А тот факт, что боги никак не смогут на тебя влиять, не подарок? Все равно не густо. Ох, Маркус, расхохоталась жрица. Ты торгуешься, что ли? Имею право, улыбнулся я. Сам не знаю, почему, но злость именно на Верочку прошла. Да и наживу не сказать, чтобы я сильно злился. Если уменьшение ранга не навсегда, то можно и потерпеть. «Главное, чтобы за это время меня никто не прибил». «Есть и еще подарки», — все еще улыбаясь, произнесла девушка. «Но я про них тоже не расскажу». «У меня посылка, но я вам ее не отдам», — пробормотал я. «Что? Какая еще посылка? Для вашего мальчика», — хмыкнул я. «А?» — округлила Верочка глаза, вновь встав похожей на себя прежнюю. И, «Если честно, я даже не знаю, какой она мне нравится больше». А вот что нравится это точно. Ты говорила про подарки. Ладно, немного помолчав и посверлив меня взглядом, нехотя кивнула девушка. Затем достала из кармана какой-то свиток и протянула мне. Ты должен это выучить. Должен, спросил я, интересно кому? В первую очередь себе самому, и это будет твоей самой большой наградой. Не стоит думать, что боги неблагодарны. Взяв свиток в руки, я его развернул и всмотрелся в содержимое. Заклинание, причем невероятно сложное. Плетение в несколько раз круче, чем у того же великого исцеления. А оно, как я уже говорил, не просто так называется великим. И получается, что это заклинание уровнем выше, божественное. Выучить, пробормотал я, легко сказать. Но даже если я его все-таки выучу, то на данном уровне не смогу его активировать. И какой тогда смысл? Ты поймешь потом. «И будешь очень благодарен. Что оно хоть делает?» — спросил я. Но Верочка лишь покачала головой, едва заметно улыбнувшись. «Что вот прям совсем ничего не объяснишь?» «Да чего же ты приставучий, Маркус?» — вздохнула она. «Ладно, чуть-чуть поясню. Ты должен это выучить в ближайшее время, а активировать в Ульчинском княжестве. В том месте, где в первый раз обратился к матушке, она поможет». Понятнее не стало, поморщился я. И откуда ты знаешь, что я собрался в Ульчинск? Не ты собрался, а мы. Я тоже поеду, родителей проведу. Наглости тебе однако не занимать, рассмеялся я. Пришла, напустила туману, не ответила нормально на мои вопросы, да еще и ставишь перед фактом, что едешь со мной. Мне нельзя отпускать тебя одного, Кайл Рис. Захлопала глазами Верочка. «Иди отсюда, собирайся», — махнул я на нее рукой, пока не передумал. К дому боярского сына Адашева я в сопровождении двух полных десятков воинов подъезжал уже ближе к вечеру. Домашние дела никак не хотели отпускать. После Верочки со мной захотела поговорить еще и заморская сестра, но я отговорился тем, что поговорим попозже, в пути. А затем как-то незаметно меня завалили мелкими бытовыми вопросами. С ними, в принципе, могли бы разобраться и без моего вмешательства. Но людям, видимо, просто хотелось пообщаться со своим неуловимым боярином, и я не стал их разочаровывать. Юрий Юрьевич Адашев встречал меня на пороге, и выглядел он изрядно удивленным. «Маркус Святославович!» — воскликнул он, всплеснув руками. «Рад тебя видеть!» «Просто Маркус!» — поправил я. «Прошу прощения, что приехал без предупреждения». Помню, что договаривались на послезавтра, но, увы, я сегодня вынужден покинуть столицу на какое-то время. Что ты, Маркус, я всегда рад гостям, просто дочерей сейчас нет дома. Еще успею с ними познакомиться, — улыбнулся я. А сейчас хотел бы поговорить с тобой, боярин. Да, конечно, что же мы на пороге стоим? Проходи, будь гостем дорогим, а твои люди, они тут подождут». «Хорошо, чай, кофе? Чего покрепче?» — уточнил он, пропуская меня в дом первым. «Кофе, если можно. Сейчас распоряжусь». Расположились мы в небольшой, но уютной гостиной. Дождались, когда пожилая служанка подаст кофе, и некоторое время наслаждались вкусом напитка. Я еще и осмотрелся немного, пытаясь понять, чем живет этот дом. И в принципе все оказалось так, как я и предполагал. Чистенько, уютно, но не богато. А Дашевы явно переживали не самые лучшие времена. Еще раз прошу прощения за внезапный визит, Юрий Юрьевич, начал я разговор. Но обстоятельства, увы, ничего страшного, боярин. Я всегда рад таким гостям. И насчет обстоятельств предположу, что это как-то связано с нападением на Деминах в Ульчинске. О как, удивился я. Не думал, что до столицы уже дошли вести об этом. Не то чтобы вести, — пожал он плечами. Просто я оказался в нужном месте в нужное время. Потому и смог кое-что услышать. Это даже к лучшему, — немного подумав, кивнул я. Юрий Юрьевич, я к тебе как раз по аналогичному поводу и пришел. Хочу предложить работу. Работу? — переспросил он. И мне показалось, что на его лице мелькнуло некое разочарование. «Что-то не так, боярин?» — в лоб спросил я, решив не ходить вокруг до да около. «Нет, нет, все нормально», — слегка натянуто улыбнулся боярский сын. «И все же...» «Хорошо», — сдался он, — «просто после первого нашего разговора у меня появилось ощущение, что ты, Маркус, предложишь мне пойти в боярские дети». «Ну надо же!» — поразился я интуицией этого человека. «Я все понимаю», — выставил он перед собой пустые ладони, «как бы успокаивай меня. Переходить дорогу к князю Стародубскому ради какого-то малознакомого человека... Ты не понял, Юрий Юрьевич?» — перебил я его. «Я именно это и хотел тебе предложить. Но чуть позже. Не думал, что ты сразу же согласишься? Потому сначала и решил нанять тебя в частном, так сказать, порядке». «Да», — удивился он, — «хм, ну, может, оно и к лучшему». «Некая проверка». «Никаких проверок», — возразил я. «Просто у меня сейчас действительно нет времени. Но к этому вопросу, если ты согласен, мы обязательно вернемся позже». «Я согласен», — не раздумывая ответил Адашев. «И если я правильно понимаю, то моя работа будет заключаться в поисках некой девушки. Эльзы, верно?» «Верно», — кивнул я больше даже не удивляясь, а также еще одного моего человека — Его зовут Сяо Лун. Он занимался в столице разведкой. Точнее, пытался заниматься. «Китаец?» «Да». «Угу». Ненадолго задумался он. «Это еще один след». «Еще один?» переспросил я. «Да, я уже пытался наводить справки по твоему делу, боярин. Но сам понимаешь, действовать от моего имени сложно. Те люди, которые знают о моей ссоре с князем Стародубским попросту его боятся». «Но вот если я буду действовать от рода северских?» «Это само собой», подтвердил я. «Так что там за еще один след?» «Воришка, выживший при взрыве», пояснил боярский сын. «Вполне возможно, что он что-то видел или слышал, даже если сам не придал этому значения. Он вместе с остальными задержанными сидел в клетке недалеко от главного входа. Думаю, нужно начать с него». «Я попробую добиться разрешения на разговор с ним». «Б**ин разрешение», – покачал я головой и положил на стол мешок с деньгами. «Тут десять тысяч золотых рублей. Трать их на свое усмотрение, Юрий Юрьевич. Если кого-то нужно подкупить, подкупай. Нужно купить информацию». «Я понял, покупай», – кивнул он. «С деньгами действительно будет легче, тем более с большими деньгами». В эту сумму входит и твой аванс, боярин. Если у тебя или твоей семьи есть какие-то срочные потребности, то трать не думая. Надо будет, я еще денег дам. Главное, чтобы ты думал о деле, а не о личных финансовых трудностях». «Ты уверен, Маркус?» Адашев поднял на меня глаза от мешка с золотыми. «Это огромная сумма, а я еще ничего не сделал. Я уверен, ты, Юрий Юрьевич...» Уже узнал достаточно много, даже не занимаясь этим делом. Спасибо, искренне поблагодарил он. Видимо, у человека и в самом деле все очень плохо с деньгами, а у него же еще и дочери. Не за что, отмахнулся я. И это еще не все. Я оставлю тебе десяток бойцов. Они полностью в твоем распоряжении, боярин. И знаешь что? Можешь этого свидетеля лучше вообще выкрасть? Выкрасть? Ну а что, если будешь его расспрашивать в лечебнице, то привлечешь ненужное внимание. А так пропал и пропал. «Да это понятно», — замелся Адашев, просто как-то. «Если что, вали все на меня, скажешь приказ». «Понял, все сделаю», — твердо произнес он, смирившись с моими криминальными методами. «Ну и отлично», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Ах да, чуть не забыл. Если тебе понадобятся еще люди, то скажешь старшему «десятка». Он приведет хоть всех моих бойцов, что останутся в столице. Не думаю, что понадобится такая серьезная военная сила, но буду иметь в виду. Имей, и если надо, то хоть княжескую усадьбу штурмом берите, если это поможет в поисках. А потом дружно драпайте в Ульчинск, там, если что, ото всех отобьемся. Эм, как-то даже подзавис боярский сын, заставив меня улыбнуться. Серьезный подход, боярин». Адашев проводил меня до выхода, а лично открыл дверь, чтобы выпустить, да так и замер, уткнувшись взглядом в двух незнакомых воинов, которые, похоже, как раз собирались постучаться. Я тоже замер, но не от их вида, а от того, что оба моих десятка во главе с умником столпились чуть в сторонке и на страже поглядывали на еще двух бойцов, что стояли перед ними. Перейдя на магическое зрение, я убедился в только что пришедшей в голову догадке. Все четверо богатыри, а у ворот стоял большой черный экипаж с очень знакомым гербом на дверце.